Здравствуйте, господа. Чем могу быть полезен? Главарь подал знак, и двое бандитов отправились осматривать виллу. "Синьор барон", сказал главарь. "Вы наш пленник". "Что-то не припоминаю, чтобы я объявлял кому-нибудь войну", ответил барон. "И не помню, чтобы я проигрывал какое-нибудь сражение". "Ваш ответ", сказал главарь, "говорит о том, что вы человек отважный. Это приятно. Терпеть не могу иметь дело с теми, кто едва, завидев оружие, тут же кладет штаны от страха". Но это нисколько не меняет сути. При всем вашем мужестве вы все равно наш пленник. Чей, с вашего позволения? Не хотите же вы, чтобы я сдавался первому встречному? Представьтесь. Представьте мне ваших друзей, а дальше будет видно. Вы ответил главарь. Пленник 24L. Как вы сказали? М? Нет, Эль, сеньор барон. L, как в слове Ламберто. Какое совпадение. Это же мое имя. И наши тоже, сеньор барон. Нас 24 человека, и всех нас зовут Ламберто. Очень приятно, улыбнулся барон. Больше того, в 24 раза приятнее. Не думал, что мое имя встречается так часто. Я знал еще только троих Ламберто: одного в Милане, другого в Венеции и третьего в Константинополе. Он, однако, оказался родом из Форле, а в Турцию приехал по делам. Торговал мармеладом. Помню, я спросил у него на улице, который час. И знаете, что он ответил? Самое время пить пиво. Идемте». Так мы и познакомились. Кстати, о пиве. Ансельмо, ты еще ничего не предложил этим господам? Спасибо, позднее возразил главарь. Сначала вы должны внимательно меня выслушать. Пусть вас не беспокоит наше оружие. У нас нет намерений причинить вам зло, если примите наши условия. «Там все в порядке. Вернулись те двое, что осматривали виллу, и один из них, человек совершенно невоспитанный, прервал разговор. Только наверху, в мансарде, сидят какие-то странные люди. Говорят, они служащие барона, и им велено повторять день и ночь его имя. Один сидит за столом и без конца твердит как сумасшедший: "Ламберт, Ламберт, Ламберто", не замолчал даже при виде пистолета. Это, наверное, сеньор Бергамини, пояснил барон. «Человек выдержанный и очень добросовестный. Как всё это понимать? поинтересовался главарь. «Причудо», — ответил барон. Каприз миллиардера. Мне приятно сознавать, что моё имя всё время у кого-то на устах. Это доставляет мне удовольствие, как бывает, например, когда почешешь там, где чешется. Хобби, словом. У вас есть возражение?» И быть не может, заверил главарь, поскольку это не связано с нашими планами. Я рад, заметил барон подмигивая несчастному Ансельму, бледному точно призрак. Впрочем, я хорошо плачу им. Надеюсь, вы не станете мешать их профессиональной работе. Я уже сказал вам нет, повторил главарь. К тому же, это приятно и нам, и ведь все тоже Ламберто. Вот это меня и удивляет. Ни одного, кого звали бы Джузеппе, Риджинальдо или Станислао. Как вам удалось собрать вместе 24 тёски? по объявлению в газете, объяснил главарь. А теперь хватит болтать. Перейдем к делу. Лучше сказать, перейдем к сути, уточнил барон. А суть в том, что этот остров захвачен. Ваша вилла отрезана от всего мира и от местного пути, и вы, сеньор барон, наш пленник. Хотите обрести свободу, придется вручить нам по миллиарду из каждого вашего банка. Всего следовательно 24 миллиарда. А также облигации, спокойно поинтересовался барон, и гербовые марки. Что ответил главарь, никто не слышал, потому что как раз в этот момент вошел племянник барона Атавио в сопровождении бандита, который встретил его на берегу, когда тот вернулся из орты с полными карманами снотворного. Дорогой дядюшка, что здесь происходит? Ничего, Атавио. Вернее, много шума из ничего. О, да, за такой остротой я почти готов вернуть вам свободу, заметил главарь. По вашему я похож на человека, который способен торговаться, удивился барон Ламберто. Не дожидаясь ответа, поднялся и, пояснив, что намерен продолжать тренировку с грушей, покинул комнату. Двое бандитов последовали за ним с оружием в руках. "А вы сегодня же вечером", обратился главарь к мажордому Ансельмо, возьмете лодку и отправитесь в Орто". "Но я не умею грести", взмолился Ансельмо. "Научитесь по дороге", успокоил его главарь. Так началась оккупация острова Сан-Джулио. Когда стемнело, Ансельмо сел в лодку, чтобы выполнить свою миссию. Он так разволновался, что даже уронил зонту в воду. И как раз в это время сеньор Джакамени вытягивая удочку, подцепил его. Сеньор Ансельмо категорически отказался ехать без зонта. Одному из бандитов пришлось сбегать за ним наверх. Он весь мокрый сокрушался Ансельмо: "Подождите, пока высушу". Он сходил за феном и высушил зонт изнутри и снаружи, и только тогда отплыл в Орто. Остальное вам уже известно. Глава 7. Теперь спектакль в Орте идет круглосуточно. Остров окружен цепочкой всевозможных плавучих средств, в которых сидят полицейские, призванные наблюдать за бандитами. Вторым кругом стоят лодки полные просто любопытных, а также специальных корреспондентов. Некоторые наблюдают за полицией. По всему озеру в любую погоду шныряют туда-сюда моторки с осведомителями, профессионалами или дилетантами. Многие также охотно пользуются случаем позаниматься парусным спортом. Ночью на лодках включают фары, большие фонари и карманные фонарики, зажигают свечи и факелы, а фейерверка нет только потому, что это все таки не праздник Святого Джулио. Старинный городок переполнен туристами, предпочитающими отдыхать там, где происходит что-нибудь любопытное, а не там, где царит спокойствие. В гостиницах Кузио, Вельбано и Ассоле нет ни одного свободного места. А в лесах и пригородных долинах палаточные городки растут как грибы после дождя. Журналисты, радио и телерепортеры прибыли сюда со всех пяти континентов, потому что барон Ламберто известен своими банками повсюду, от южного до северного полюса. Так что не только итальянцы, но и швейцарцы, немцы, французы, американцы, афроазиаты, все хотят в подробностях знать все, что его касается. Некоторые хроникеры приютились под портиками на площади, другие расположились на балконах или крышах. Подзорные трубы и телескопы наведены на остров с каждого поворота каждой дороги на западных и восточных склонах прибрежных гор. Мощные телеобъективы постоянно нацелены на остров с Скалоколин в селениях Поньё, Сан-Мурицио да -Пальо, Альцо Пелла, Карконьё, Ларталу и Вачаго. Но, разумеется, не с самих шпилей колоколин, а из окон и смотровых щелей башен. Вот другие, самые переполненные представителями масс-медиа пункты наблюдения. Смотровая площадка в Кварто, где пиво всегда холодное. Церковь Мадонны дель Сасо, стоящая над самым озером. Астерия в Альстроне, откуда ничего не видно, но где подают отличную паленту с кроликом. Башня Бучони, построенная в XII веке, но все еще крепкая. Монастырь на горе Месма, где монахи изобретательно собирают дождевую воду, но угощают гостей чудесным вином. Церковь Мадонны в Баччоле и, естественно, самая высокая точка мыса в самой Орте.